Глава 15: Тайна Сократа. Разговаривая с другими людьми, не начинайте беседу с обсуждения того, в чем вы расходитесь. Начните с того и продолжайте это подчеркивать в ходе разговора, в чем ваши мнения совпадают. Если это возможно, обратите внимание собеседника на то, что вы оба стремитесь к одной и той же цели, и единственное различие между вами только в способе ее достижения. Пусть ваш собеседник постоянно произносит «да», просто не давайте ему возможности говорить «нет». Такой ответ, по мнению профессора Оверстрита, преодолеть очень трудно. Когда человек произнес «нет», чувство гордости требует, чтобы он придерживался этой позиции и в дальнейшем. Позже он может почувствовать, что был неправ, но чувство гордости не позволит ему изменить точку зрения. Однажды сказав «нет», вы чувствуете себя обязанным сохранять негативное отношение. Вот почему так важно в самом начале разговора постараться перевести собеседника в позитивное, утвердительное настроение. Искусный оратор — умеет добиться от собеседника постоянного подтверждения своих слов. Таким образом, психологический процесс в разуме его слушателей движется по нужному для него руслу. Этот процесс подобен движению бильярдного шара. Толкните его в одном направлении, и потребуются определенные усилия, чтобы он изменил траекторию, не говоря уже о том, чтобы повернуть его вспять. Психологический момент здесь вполне очевиден. Когда человек говорит «нет» и этот ответ соответствует его настроению, то он не просто произносит слово из трех букв. Весь его организм, железы, нервы, мышцы настраивается на отрицание. Всё происходит мгновенно, но порой бывает довольно заметно даже на физическом уровне вся нервно-мышечная система человека готова дать вам отпор. Когда же человек напротив произносит «да», то ничего подобного не происходит. Организм человека готов к восприятию, он открыт и готов к сотрудничеству. Следовательно, чем большее количество «да» мы услышим, тем более вероятно, что мы сможем добиться успеха в достижении нашей конечной цели. Существует очень простой прием, позволяющий добиться от собеседника именно такой реакции. Но тем не менее им почему-то постоянно пренебрегают. Кажется, что люди стремятся утвердить себя, намеренно вызывая враждебное отношение окружающих.